Глава 7. Ведомости Князь Баталов. Триумфальное возвращение в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург встретил осень не только золотом листьев, но и блеском славы. После шести лет отсутствия в северную столицу вернулся князь Евгений Александрович Баталов, выдающийся ученый, чье имя теперь известно всему просвещенному миру. Его возвращение стало событием, затмившим даже шум светских салонов. Ведь именно князь Баталов удостоился высочайшей чести Нобелевской премии по физиологии и медицине, а Россию – лаврами научного триумфа. За годы, проведенные в Европе, князь совершил переворот в медицинской науке. Разработанное им лекарство на основе новейших антибактериальных свойств спасло сотни тысяч жизней. Парижские и берлинские газеты наперебой писали о чуде Баталова, а в Стокгольме Нобелевский комитет назвал его труды ключом к новой эре медицины. Сам ученый, однако, остался верен скромности истинного аристократа. «Науку служит человечеству, а не личной славе», — заявил он, выходя из поезда на перрон Варшавского вокзала. Встречать князя собрались не только коллеги-медики, но и горожане всех сословий. Студенты Императорской военно-медицинской академии устроили овацию, крича «Наш Гиппократ». В беседе с корреспондентом петербургских ведомостей Баталов подчеркнул, что Россия моя родина, и здесь должно биться сердце науки. Осенний ветер гонит по Невскому проспекту первые холода, но петербуржцы согреваются гордостью. Их город вновь стал домом для гения, чьи открытия обещают изменить мир. И, быть может, в ближайшие годы мы услышим новые слова благодарности уже от пациентов, спасенных лекарствами с русской маркой князя Баталова. В Торском селе меня поджидало два сюрприза. Первый, встречать экипаж вышел никто иной, как Ли Хуан. Китаец практически не постарел, но у азиатов это обычная история. Они до 80 могут выглядеть как подтянутые 40-летние, особенно если в молодости полысель и на голове не видно седины. Нинхао поприветствовал Яли отвесил поклон, который китаец мне тут же вернул. Мы прошли парадное крыльцо, в гардеробе у меня приняли пальто, специальный служитель со щеткой почистил плечи официального мундира. Не зря его выходит вез. Когда лакеи испарились, я тут же задал волнующий меня вопрос. Откуда вы здесь, уважаемый Ли? Китаец коротко рассказал, что у великого князя опять боли в спине, что и послужило причиной вызвали из Москвы срочной телеграммой, а заодно попросили осмотреть царя. У того обнаружилось нарушение циркуляции энергии янь. Лихуан прописал помазаннику иглоукалывание упражнений за ушу, которые Николай стал выполнять каждое утро. Тут, конечно, сказался эффект дяди, ведь тот сам занимался, ему тоже помогло. Получается, что? Ли вывелся в фавориты? Это у нас теперь такой новый Распутин? Я внимательно смотрелся в лицо китайца. Но там невозможно было что-либо рассмотреть. Слишком невозмутим, слишком погружен в себя. «А как же доктор Бадмаев? Он не против такого лечения?» «Зачем ему быть против? Петр Александрович прекрасно понимает, что мы друг другу не мешаем, и я не хочу становиться генералом», — улыбнулся Ли. «Хорошо, если так. А то у знатока тибетской медицины, близко ко двору, может найтись много способов испортить жизнь даже персонам, гораздо более важным, чем массажист-китаец». Провожатый, терпеливо дожидавшийся окончания разговора, довел меня до императорской приемной. Знакомые места в этом кабинете нас с Клифосовским строили после смерти Георгия Александровича. А вот за дверью меня ждал сюрприз. В личном кабинете Николая работал Сергей Александрович. Ждать приема не пришлось. Секретарь, оторвавшись от стрекочущего телеграфа, сразу провел меня внутрь. Великий князь выглядел утомленным, под глазами залегли круги. За те годы, что мы с ним не виделись, дядя Николая несколько усох, в волосах появилась седина. Евгений Александрович, на лице Сергея Александровича возникла полуулыбка в стиле Джаконды. Какими судьбами в нашей Палестины? Князь встал из-за стола, пожал мне руку. В правом углу кабинета возле окна появился небольшой диван, кресло и журнальный столик. Туда мы и переместились. Сергей Александрович звонком вызвал лакея, велел подать чаю. Что же, не самое плохое начало. Тех, кто находится в опале, не угощают и даже не предлагают мягкого дивана. Помнится, Николай нас со Склифосовским отчитывал на ногах. Беседа с Сергеем Александровичем сначала шла ни о чем. Погода, когда ехали, что там в Европах. Шло прощупывание друг друга и даже знакомство заново. «Table толк, как выражаются англичане. Князь владел им на все сто. Потом перешли на чуть более сложные темы, как здоровье детей, царя. «Дети здоровы, мои рекомендации по старшему неукоснительно выполняются». Но хорошо бы мне его самому глянуть, да и Лиза будет рада увидеть меня. Про то, что можно увидеться с Николаем и смотреть уже его, ни слова. Ладно, решим через китайца. Наконец дошли до сути. Я изложил свои опасения насчет Японии. Чушь, резко отмел все аргументы князь. Наши воинские части вдвое превосходят японскую армию на Дальнем Востоке. Флот тоже силен. Потом Сергей Александрович смягчился, начал долго рассуждать о слабости страны восходящего солнца, перечислил уступки, на которые пошел Микадо за последние 10 лет. Складывалось впечатление, что князь говорит с чужих слов, будто выучил урок и повторяет вызубренные. Я даже растерялся. Тут явно не прошибешь. Просто чисто на упрямстве начал спорить. Показал вырезки из газет, которые собрал в специальную папочку. Закупки военных судов в Японии за границей, договор с Англией, зарубежный инструктор, кредиты. Мне казалось, что картина складывается однозначно, но Сергея Александровича был иного мнения. А ведь в прошлый раз, когда мы эту тему обсуждали, он совсем противоположные вещи озвучивал. Ну так с тех пор и воды утекло. Если так боишься войны, перешел на ты, князь, поезжай сам в Порт-Артур, убедись в беспочвенности подозрений, что называется, на месте. В каком статусе? Я отставил чашку с чаем прочь. Да хоть бы и наместником. Я быстро проведу это назначение через госсовет и правительство. Как же Алексеев? Совершенно бессмысленный человек, отмахнулся Сергей Александрович. Раньше он был в силе, но ныне... Из дальнейших расспросов стало ясно, что Алексеев пролез в командующие наместники весьма кривой дорожкой. Александр II решил тогда еще великого князя и будущего царя Николая Александровича послать для вразумления в кругосветное путешествие. В этом вояж его сопровождал молодой наместник. Великий князь, не желая вразумляться, загулял в Марселе. Причем не где-нибудь, а в публичном доме. Огромный скандал, газеты подкидывают дрова в костер. Уже и до, прости господи, шлюк добрались, которые начали делиться впечатлениями. Царской фамилии грозил невероятный репутационный урон, но всех спас Алексеев. Заявил в газеты, что буйствовал он, а репортеры просто перепутали все. Даже штраф заплатил в полицию. С тех пор он пребывал в большой дружбе с Николаем Александровичем, и пока тот царствует, сделал невероятную карьеру. Потом и наместники подзабыли. В столице другие заботы у нас были. Великий князь тяжело вздохнул, взглянул на фотокарточки на стене. Там дядя с племянником стояли с ружьями возле убитого зубра. Нынче же ситуация обострилась. Уж слишком сильно Алексеев тыкает палкой в этот азиатский муравейник. Но ведь ходят слухи, что он... «Внемрачный сын моего отца. Поверьте, это только слухи. Не удивлюсь, если Евгений Иванович сам их распространял для карьерных подвижек. Странно, что в разговоре великий князь то и дело соскальзывает на «ты», а потом тут же на «вы» переходит. Это он доверие демонстрирует или определиться не может? У него совершенно нет опыта работы. Это не товарищем министра служить. Даже приблизительно не представляю, чем заниматься на этой должности». Пустое. Приставим к вам помощника, который вас введет в курс. Я готов принять должность наместника только при двух условиях. Слушаю. Тут же откликнулся Сергей Александрович. Даже залыбался. Сплавить баталу на Дальний Восток. И отлично. Меньше мороки в столице. Со мной поют Макаров и Куропаткин. Допустим, это будет служебная инспекция, дабы не обеспокоить японцев. Великий князь задумался, потом кивнул. Что же? Переговорю с ними. Думаю, это можно устроить. Если японцы атакуют первыми, какие у меня будут полномочия? Хороший вопрос. Он явно поставил в тупик Сергея Александровича. Я ведь не Алексеев. Военного чина у меня нет, только гражданские. Да и то, небось, не хватит наместничество. Наверное, стоит сразу же телеграфировать мне. Даже ночью. Но я не верю в такой ход событий. «Министерство иностранных дел проводит дополнительные консультации с нашими европейскими союзниками. Мы настроены решить этот кризис дипломатическим путем». Я тяжело вздохнул. «Как раз союзники будут рады стравить нас с Японией и погреть на этом руки». «Мне надо подумать. Сами понимаете, Сергей Александрович, подобные решения просто так не принимаются». Хотел добавить, что с министерством меня с Николаем Васильевичем уже один раз провели, но сдержался. «Конечно, дорогой Евгений Александрович, подумайте, но помните, предложения такого рода делаются не каждому». Улыбка Сергея Александровича показалась мне одновременно любезной и холодной. «Ну вот я уже и дорогим стал. Даже если представить, что великий князь говорит правду, это еще ничего не значит. У других игроков свои резоны могут быть, а на кресло, нагретое Алексеевым, и иные претенденты найдутся, поимените и поопытнее». «Ну что же я вас так сразу с порогой такими вопросами озаботил?» Сергей Александрович чуть не руками всплеснул. «Сегодня ведь приехали?» «Он тут переиграл, конечно. Все-то ты знаешь. По телефону вызвонил». «Да, Нордэкспрессом. Даже не отдохнул с дороги». «Пойдемте к нам, устроим чай пить, Лиза будет рада. Не отказывайтесь, Евгений Александрович. А то можно подумать, я скажу, да в гробу я видал ваш чай, пойду домой». «С удовольствием». По пути он рассказывал о своей жизни в царском селе. Император настоял на переезде сюда. Говорит, так удобнее, я все время под рукой. Интересно, он скрещивает сейчас пальцы, чтобы его вранью верили? Я бы не удивился. Не таким я видел возвращение. Думал государство само по себе, а я отдельно. Поеду на Дальний Восток в качестве частного лица, займусь медициной, ну и под лодками тоже. А эти подковерные игры? Не надо мне никаких постов. Денег у меня достаточно, славы. Не только наместник позавидует. К тому же лезть в эту выгребную яму значит отказаться от того, что я люблю. Медицина не терпит полумера оторваться от дела даже на год, все равно, что насмерть заболеть. Исключительно для того, чтобы Сергей Александрович провернул какую-то свою махинацию. Что он мне добра желает? Не верю. С другой стороны, официальный статус сильно облегчит достижение целей. Частнику могут просто сказать, куда ему идти и с какой скоростью. Мол, ты никто и звать тебя никак. Разрешаем оставить деньги до свидания. Так что думаем. К тому же Сергей Александрович не озвучил еще награду, что мне будет за сражение на его стороне. Лицо Лизы прояснилось, но это именно тот случай, когда радость не была запланированной. Значит, дрожайший супруг не счел нужным ее предупредить. Ну что ж, дело прошлое, зачем ворошить? Великой не протянул руку, я слегка наклонился, коснулся пальцев. Евгений Александрович, как приятно вас видеть! — сказала она, улыбнувшись. Улыбка была искренней, и все же в ней читалась некая растерянность. Лиза села в кресло, началась светская беседа, как поездка, как дела в Европе, как здоровье, обычный вопрос ответа на которые можно не слушать. Зато Сергей Александрович вел себя странно. То вставит фразу не к месту, то начинает рассказывать о чем-то другом. Потом гоняет слуг по пустякам, то подай, то убери, то вообще выпусти собаку, хотя та лежит себе тихонько в углу. «Если я им так неприятен дома, зачем звал?» Разговор мог бы продолжаться в том же духе, но в комнату вошла гувернантка с детьми. Моими детьми. Горло перехватило, и я едва сдержал эмоции. Ведь дочь я впервые вижу, а Сашку последний раз тоже много лет уж прошло. Вот он, высокий для своего возраста, стройный мальчик с глазами Лизы. А рядом маленькая Мария, которую я даже не имел чести видеть прежде. Девочка напоминала ангелочка с картины, светловолосая, серьезная, с каким-то взрослым взглядом. Вряд ли кто рассказывает его императорскому высочеству Александру Сергеевичу о славном докторе, который спас ему жизнь. Равно, как и Марии Сергеевне, о настоящем папе информацию вряд ли донесут. Помнится, в Милане я под действием интоксикации выжелал передать часть состояния детям. Нотариус, пожилой носатый юрист по фамилии Фрэнкель, вздохнул только тяжело. И выразился в том духе, что воля, конечно, моя, но в случае что родители от наследства откажутся однозначно, а если кто узнает, то это будет огромной репутационной потери для моих потомков. Короче, ничего хорошего. И я послушал мудрого человека, не стал этого делать. «Александр, Мария, это князь Баталов, друг нашей семьи», произнесла Лиза, мягко улыбнувшись. Я не смог ответить, просто кивнул. Сашка оглядел меня с интересом, чуть смутился и поклонился. Мария же стояла молча, будто оценивая, как я себя поведу. «Приятно познакомиться, ваше сиятельство», — произнес Саша явно заранее отрепетированной фразой. «И мне, молодой человек, ты вырос, а я...» Я запнулся, но вовремя сменил тему. «А ты, Мария, любишь рисовать?» Девочка кивнула. «У нее талант», — вставила Лиза. «Мастер делает ей специальные карандаши, а гувернантка учит акварели». Я хотел спросить, какие картины она предпочитает. Но в этот момент Сергей Александрович резко прервал идиллию. — Ну, Александр, Мария, ступайте заниматься. Я не могу допустить, чтобы пренебрегали занятиями за таких визитов. Гувернантка бросил на нее растерянный взгляд, но князь повторил. — Идите. Дети сделали реверанс и ушли, а я остался сидеть с чувством, будто меня отодвинули в сторону. — Простите, Евгений Александрович, — с натянутой улыбкой произнес Сергей Александрович. — У них строгий распорядок. — Конечно, — ответил я. Лиза не сказала ни слова, но я видел, что ей не понравился тон супруга. Когда дети ушли, Лиза вдруг спросила, «Как Агнеса Григорьевна?» «Она пока отдыхает после дороги. Далеко ехать, знаете ли, да и не здоровится ей что-то. Надеюсь, я смогу навестить ее?» «Конечно», — ответил я, хотя внутренне напрягся. «Как Агнес воспримет визит Лизы, я даже представить не мог. Лучше бы эту встречу отложить». Холодный ветер снивых листал по лицу, когда я шагал по мокрому дождя плитам набережной. Балтийский завод встретил меня грохотом молотов и едким запахом горячего металла. У причала, затянутого клубами пары, виднелись две стальные сигары, Агнес-2 и Агнес-3, по 260 тонн каждое детище. Впечатляло. Ваша светлость разрешить представить? Постаревший и посидевший живецкий жестом указал на ближайшую лодку. Корпус двойной, между обшивками баллоны с сжатым воздухом. Поружение за 3 минуты, глубина до 30 сажений У нас почти все готово. На когда, изволите назначить приемку? Я провел ладонью по холодной обшивке. Внутри должно быть тесно, как в бочке. А двигатель? Решили. Помогли коллеги с Путиловского завода. Бензиновый мотор для надводного хода, электрический для подводного. Скорость под водой 10 узлов. Когда тесты на герметичность? Завтра планируем погрузить Агнес-2, а еще через день троечку. Если все пройдет штатно, акты подпишу быстро, за мной задержки не будет. Рядом стояли двое моряков. Первый — сухопарый с орденом Святого Станислава на потертом кителе. Лейтенант Беловенец. Его лицо, обветренное черноморскими штормами, напоминало дубовый сучок. Острый подбородок, впалые щеки, глубокие складки у рта. Даже седина в жестких волосах лежала аккуратными полосками, будто выровненная машинкой для стрижки. Взгляд, как у ястреба, холодный, цепкий. В Севастополе служили? Так точно, минными аппаратами заведовал. Второй офицер заставил меня едва сдержать улыбку. Михаил Крылов, грузный, с двойным подбородком и пуговицами мундира, готовыми лопнуть, напоминал добродушного медведя. Курносый, со щетиной на щеках, рыжей бородой лопатой и вечно прищуренными глазами. Прям двойник баснописца. Когда он заговорил, жилет на животе затрещал по швам. «Не стесняйтесь, ваша светлость. Все спрашивают, как я в люк пролезу». «И как?» Салом намазался и втиснулся. Мы посмеялись, потом беловенец поинтересовался про войну. «Витает в воздухе», — пожал плечами я. «Думаю, японцы не станут ждать». Я повернулся к Крылову. «Может, диету попробовать?» — предложил я, вспоминая, что грузным под водой будет совсем тяжко. «От каждой солонина еще никто не худел», — фыркнул Крылов. «Да и зачем?» живецкий повел меня внутрь Агнес-3. Теснота невероятная, трубы, вентили, медные циферблаты повсюду. «Здесь рулевой, здесь перископ», — инженер тыкал пальцем в лабиринт механизмов. «А вот лотки для торпед. Модель Уайтхеда», — пояснил живецкий кивая на торпедный аппарат. Есть более современное авторство Хоуэлла, дешевле, точнее, эффективнее в разы. Но нужны модификации, отдельный двигатель для раскрутки маховика. Сколько времени на переделку? Недель три, не меньше. Подам расчеты в ближайшее время. Буду ждать. Сколько экипаж? 20 человек. Автономность по расчетам полсуток. Ваша светлость. Мы так и не получили новый аппарат поглощения углекислоты. На палубе, глотая сырой воздух, мы заговорили о главном. — Вы верите, что эти сигары изменят войну? — спросил я Дживецкого. — В 54-м англичане обстреливали Кронштадт с пароходов, а мы все на парусах. Теперь у нас есть шанс. Крылов, облокотившись олеерное ограждение, мрачно добавил. — Если успеем. Говорят, в Порт-Артуре уже пахнет порохом. Возвращаясь в карету, я обернулся. Два стальных кита, пришвартованных у гранитной набережной, казались хрупкими против океанских броненосцев. Но в их узких корпусах било что-то новое, дерзкое, неудобное, русское, как крылов, не влезающий в люк, как беловенец, спорящий с адмиралтейством о торпедах, как мы все, пытающиеся гнаться за будущим, которое уже стучится в дверь.